Курочка Ряба. В некотором вполне известном государстве, можно сказать, царстве жили были мужики да бабы. Жили небогато, не у каждого куры были, а уж чтобы золотые яйца несли, то и вообще слыхом не слыхивали. Однако у самого главного вдохновителя всех побед и поражений такая курица была. Подарок судьбы, которая всегда вытягивала эту страну из безвыходных положений за собственные волосы и яйца, почему их и осталось-то уже совсем ничего. С виду она была неказиста, то ли татарушка, то ли квохтуша, полосатенькая, пестренькая, вся такая озабоченная, несла она исправно золотые яйца, правители их в банки складывали и под пол прятали. Это был золотой запас государства. Но ну а когда нужна была наличка, на Куршавель там или другую какую Олимпиаду провести, брали из банки сколько надо и давали умельцам на роспись. Кто под Фаберже расписывал, кто пасхальные мотивы вставлял, кто патриотические, купола золотые на фоне чистого неба или портреты вождей на фоне нефтяных вышек, тонкий намек, так сказать. Потом эти произведения искусства обменивали на валюту ихнюю, и до поры до времени все шло как надо было. Однако беда пришла нежданно. Полезли в подпол за очередной партией яиц, да и позабыли дверку-то закрыть. Курица туда и сварганилась. Чем уж она трахнулась, чего отбила, а яйца золотые нести прекратила. Как ни бились за яйца держащие, каких врачей куриных не приглашали со всего мира, только и добились, что понесла она, да не золотыми, а простыми, но очень уж мелкие. Да кому они нужны, простые, людям разным, да это ж не наш полет. Запас тает, национальные проекты кукаряку поют, отдыхать приходится на дачах, в общем полный абзац. Кто виноват? И свалить-то не на кого. Те, на кого раньше все валили, давно уже разъехались по городам и весям. Построили печь, чтобы было где лечь, а к печи трубу, а к трубе избу, а в избе палате и детей наплодили, семеро на лавку. Вольготно сидят, всякие вкусности едят, мед, пиво, водку пьют и в ус не дуют. Позабыли уже вспоминать, как на истерической родине распинали их и гнобили. Дернулись мелкояичные туда – Отсюда по диагонали, зигзагом, отовсюду их гоняют, потому как бедных нигде не уважают. Тут, откуда ни возьмись, мышка-нарушка выскочила и орала Инвестиции, модернизация, инновация и нанонизация всей страны. Смерть коррупции, пересажаем всех чиновников, милицию превратим в слуг народа. Все прямо заслушались, слова красивые, мышка сама по себе мордастенькая такая, лапками сучит, глазками во все стороны шныряет, хвостиком махает и кое-кого даже смахивает с теплых мест в экстазе. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Никто не знает, как всю эту тарабарщину случить и куда подальше засунуть. Только модернизацию с инновациями или там нанонизацию с инвестициями повяжут, глядь, а где же ресурсы? нетути Мышки, маленькие такие, все сожрали. Курица кудахчет, мышка пищит, народ воет и яйцами тухлыми забрасывает, а либералы-демократы руки потирают. Да не тут-то было, страна эта непотопляема, незарастаема, незасыпаема и необъятная. Чего-нибудь, да снова приобретут, не курицу, так быка-производителя, или еще какую тварь невиданную, и снова заживут, пока и она не иссякнет. А там еще какое чудо-юдо появится, неисповедимо государство этого пути, а вывозят и, видать, снова выведут в какой-нибудь тупиковый туннель, где мерцает свет за поворотом, так и живут, от курицы до другого чуда. В этом и заключается историческая судьба и особенность этой единственной в своем роде страны. Если честно, и я там жил, водку стаканами пил и риской закусывал. И ничего, по сей час живу, правда подальше от нее, несмотря на легкое опьянение от воспоминаний и полное отсутствие ностальгии, чего и людям там оставшимся желаю.